Глава 13 Сержант. Город Сотен Черепов. Испытание. Я чувствовал себя бесполезным. Все остальные члены команды активно работали, помогая группе проходить ловушки и головоломки города Сотен Черепов. Вор и воительница были на высоте, позволив обойти множество опасных мест и продвинуться к центру древнего города. Философ решил сложнейшую головоломку, с которой мало кто бы справился. Даже котенок и тот был полезен, раздавая какие-то положительные бонусы. Лишь я оставался ненужным балластом. «Интеллект 11 и восприятие 12 не оставляли моему сержанту ни единого шанса на успешное прохождение предлагаемых городом сотен черепов испытаний, а модификатор удачи минус 3 так и вовсе являлся смертным приговором в настолько опасном месте. Как боец мой зверолов тоже был никакой, так что путь по прямым улицам через орды монстров для меня был заказан». Оставалось лишь хвостиком тащиться за своими спутниками и безропотно следовать их инструкциям. Вот потемневшая от времени бронзовая дверь медленно поднялась, открыв нашей группе проход в неплохо сохранившиеся здания старинного богатого особняка. Стены из больших блоков белого известняка, мраморные колонны, лепнина на крыше. Вот только никто из моих спутников не спешил заходить. Внутри оказалось на удивление темно и... неприятно, что ли. Нас встречала липкая, словно живая тьма, которая поглощала свет яркого солнечного полдня, отчего за три шага от гостеприимно открытой двери уже не было ничего видно. В помещении не оказалось никаких окон и других источников света. Это неожиданное препятствие вызвало оживленное обсуждение. Философ даже предлагал кому-либо сбегать обратно за стены города и нарезать смолистых веток для факелов. «Не нужно, у меня есть фонарик. Вот и я хоть в чем-то пригодился нашей группе». Авир Танхаши взял из моих рук электрический фонарь, самостоятельно разобрался, как он включается, и восхищенно зацокал языком. «Да, яркий луч света мощного светодиодного фонаря разгонял опасный мрак этого жутковатого места». Авелия покопалась в своей заплечной сумке и тоже достала электрический фонарик, пусть и не такой яркий. Кстати, фонарик служил явным свидетельством того, что шерхи все же торгуют с людьми, хоть официально отрицают это. Если, конечно, Авелия не украла эту вещь у беспечных ротозеев, а такое тоже было возможно. Я шел замыкающим и едва оказался внутри особняка, как за моей спиной с грохотом опустилась металлическая дверь, отрезав нам ход назад. Все остановились. Воры-воительница долго освещали и осматривали стены и преградившую проход бронзовую дверь, после чего подтвердили, что обратного пути действительно больше нет. Только вперед. Мы миновали большой зал с высоченными каменными колоннами, вершины которых терялись во тьме, и подошли к старой мраморной лестнице. Ступени, к нашему общему сожалению, уходили вниз глубоко под землю, так что рассчитывать на появление других источников света, кроме двух наших фонарей, не приходилось. Снизу, с прорубленного в скале круто уходящего вниз туннеля, тянуло сыростью и холодом. К тому же, знакомый уже предупреждающий окрик Вейра Мара сообщил, что и с лестницей тоже не все в порядке. Спускаться под землю не хотелось никому, но вскоре выяснилось, что из -за огромного зала с колоннами других выходов не существовало. Точнее, в дальней стене большого темного зала имелись высоченные бронзовые врата, вот только мы так и не увидели никаких способов их открыть, хотя провели возле этих массивных закрытых створок не менее получаса. Пока воры воительницы ходили по залу и искали скрытые рычаги или нажимные плиты, я имел возможность во всех подробностях рассмотреть изображенного на этих вратах зверя. Огромного, не то крылатого льва с хвостом скорпиона, не то дракона. Рисунок был старым и густо испещренным целой сетью царапин и вмятин. Похоже, наша группа была далеко не первой, кто пытался вскрыть эти запертые врата, и силой пробить преграду нашим предшественникам не удалось. Бесполезно, тут не пройти, наконец-то признала свое бессилие воительница шерхов. Нужно спускаться по лестнице в глубины этих опасных развалин. Что ж, назад дороги нет, единственный путь ведет в старинные катакомбы, наверняка наполненные ловушками и крайне опасные. Испугался ли я в этот момент? Странное дело, но нет. Сам себе удивлялся, но испуга не было ни капельки. Подозреваю, что все дело в сидящем на плече у воительницы котенке. Я давно заметил, что в присутствии Васьки уходят печали и горести, а очки выносливости начинают ускоренно восполняться. Вот и сейчас никто из членов отряда не паниковал, все общение было спокойным и исключительно по делу. «Навык зоркий глаз повышен до 23 уровня». Эээ, -э -э, вот тут я, признаться, не понял. Мне почудилось, что в темноте зала мелькнуло что-то подвижное и теплое, какой-то смазанный красный шлейф. Я даже попросил Авелю посветить в ту сторону фонариком. Ничего, лишь уходящие в темноту ряды высоченных колонн. Что ж, ночное зрение было весьма ненадежным источником информации, оно могло реагировать просто на поток теплого воздуха. Надетые на всякий случай ИК-очки подтвердили, что тревога ложная. К тому же Вэйр уже разобрался с ловушкой на лестнице. Судя по жестам крылатого паренька, на первые две ступеньки наступать было нельзя, а дальше лестница была безопасной. Мы осторожно стали спускаться по кажущейся бесконечной лестнице. Шли не спеша, давая вору время осматривать ступени на предмет возможных ловушек. Становилось все холоднее, даже я зябко ежился, чего уж говорить о моих спутниках. Тусклый свет в конце длинной лестницы первый заметила Авелия, а вскоре остальные тоже завороженно смотрели за синеватым сиянием, которое ждало нас в конце спуска. С максимальной осторожностью мы прошли последние ступени и заглянули в дверной проем. Источником света оказался пьедестал посреди небольшой круглой комнаты, а точнее разложенные на пьедестале предметы. Большая двуручная кувалда, два одинаковых одноручных арбалета, ворох каких-то темных одежд, древний толстый фолиант и пара свитков. Складывалось впечатление, что эти предметы и есть награда за прохождение опасности города сотен черепов, причем награда, специально созданная для членов нашей группы. Молот, видимо, мне, арбалеты должны достаться вору или нет. Наверное, воительнице, а вору тогда комплект темных одежд. Философу – книга и свитки. Вроде так. Философ высказался в том же духе, подтвердив, что мы мыслим в одинаковом ключе. Только еще добавил, что ореол вокруг вещей означает наличие у них магических свойств, хотя это и так было очевидно. Все лежащие на алтаре вещи содержали магию. Мой двуручный молот светился синим, хотя считать его свойства я не сумел. «У вашего персонажа недостаточен параметр интеллект для определения свойств предмета». «Да знаю. По мнению игровой системы, сержант был малость туповат, и выражение «сила есть, ума не надо» хорошо описывало моего персонажа. Но ведь оценить достоинство двуручного молота можно не только считыванием информации о предмете, но и просто взяв его в руки. «Не подходи близко к пьедесталу!» Остановила меня Авелия, едва я сделал шаг вперед. Для шагнувшего было следом за мной к трофеям Авир Танхаши воительница даже произнесла не раз уже звучавшее сегодня слово «мара». «Это может быть опасно. Встречала уже такое в старой крепости, еле унесла ноги». Мне показалось, или сидящий у девушки на плече котенок мяукнул и одобрительно кивнул. «Да нет, ерунда какая. Просто так совпало, не может же зверь понимать человеческую речь». Тем не менее, в наступившей тишине слова философа прозвучали особенно отчетливо. «Корреги, а вам не кажется, что все это как-то слишком уж просто?» Философ осматривал даже не столько сами трофеи, сколько небольшую комнату и особенно прочную решетку на противоположной стене, из которой шел поток воздуха. «Мы ведь еще не дашьи до центра города сотен черепов. Пьяда ей ишь две трети пути!» «Задача не выполнена. Почему тогда нам предлагают награду?» Воительница замерла, медленно повернулась к нашему Диогену и... Неожиданно положила руку ему на плечо, одобрительно похлопав растерявшегося от такого фамильярного обращения философа. «Старик, ты прав!» Отец говорил, что в городе сотен черепов каждому игроку награда положена только один раз – и ценность ее зависит от того, насколько далеко этот игрок смог пройти. Как же я могла такое забыть? Эти предлагаемые нам предметы — своего рода ловушка. возьми мы их, и действительно ценная добыча нам больше не светит, даже если мы пройдем в самый центр древних руин. Выбор сделан! Слова Вилли и пробежавшее перед глазами игровое сообщение словно послужили спусковым крючком, Алтарь с трофеями стал медленно и бесшумно опускаться, в буквальном смысле проваливаясь в пол. Вор со все возрастающим беспокойством смотрел то на нас, то на ускользающую добычу, но все же в итоге остался на месте. Едва алтарь полностью опустился под пол, выдвинувшаяся каменная плита перекрыла к нему доступ. Одновременно с этим бесшумно поднялась решетка в противоположной стене, приглашая нас пройти дальше и продолжить испытания. «Внимание! Вы обнаружили первую из восьми скрытых локаций начальной игровой зоны. Скорость набора опыта и получения навыков повышена в три раза. Время эффекта – двое суток». Надпись возникла, едва я прошел в открывшийся проход. Судя по комментариям моих спутников, они также увидели схожие игровые сообщения. Похоже, наш диаген оказался прав, и мы успешно прошли очередное испытание. Короткий прямой коридор закончился у провала, дна которого видно не было даже в свете фонарей. Ширина расщелины была метров пять, и при желании и должном разбеге через провал я смог бы перепрыгнуть на противоположную сторону. Вот только подозреваю, такое напрашивающееся решение было неверным. Да и тревожный окрик Вейра Мара тоже остановил меня от скоропалительных действий. Через препятствия когда-то вел подвесной мостик, от которого остались лишь туго натянутые канаты. Пройти по ним смог бы разве что канатоходец. Зато рядом с нами лежала целая груда деревянных планок, которые вполне годились для сооружения настила моста. Еще несколько планок были прибиты к правой стене. Наверное, это была какая-то подсказка. Философ взял верхнюю деревяшку из штабеля и положил на туго натянутые канаты. Того, что случилось далее, не ожидал никто из нас. Яркая огненная вспышка и вмиг обуглившаяся деревяшка упала в провал. Сам философ едва успел отскочить, и мы потом все вместе помогли ему сбить пламя с загоревшейся одежды. «Черт, бойно!» — скривился философ, осматривая оставшиеся от брюк лохмотья и пузыри волдырей на ногах. «По авину хитпоинтов сняла!» Причем, заметьте, канаты остались нетронуты огнем. По-видимому, мост все же нужно строить, вот только планки нужно красть в объединенном паятке». Решение быстро нашел вор. Он постучал рукоятью ножа по закрепленным на стене деревяшкам и выяснил, что все они звучат по-разному. По-видимому, испытуемым предлагалось на слух найти нужные планки и выставить их в правильной последовательности. Тут я вообще не вмешивался, предоставив решать задачку своим спутникам. С детства к музыке был совершенно не способен и ноты на слух не различал. Даже учитель музыки в школе ставил мне тройки из сострадания и заявлял, что Андрею Бестужеву-Кислякову медведь основательно потоптался по ушам, и музыка – это не его призвание. Похоже, такие же проблемы с музыкальным слухом были и у Авелии Унпанар. Девушка-шерх засмущалась и отстранилась, предоставив решать задачку другим Но зато у вора и философа таких проблем не было, и мост вскоре был построен Котенок первым пробежался по настилу и подтвердил, что путь безопасен «Получен 20-й уровень персонажа, получите награду 3 очка навыков, суммарно накоплено 9 очков И одно очко мутации, суммарно накоплено 7 очков» «Внимание! Вы достигли 20 уровня! Возможен выбор еще трех навыков!» Совершенно незаслуженная награда, поскольку в решении музыкальной головоломки я участия не принимал. Тем не менее, опыт и игровая система насыпала мне очень щедро. Видимо, сказался тройной бонус к получаемой экспе. Новый уровень получил также философ, сразу залечивший все свои ожоги, получил и вор, и даже мой Васька теперь стал теневым проклинателем 26-го уровня. Только воительница нового уровня не получила. Видимо, Авелия Унпанар для достижения солидного 53-го требовалось гораздо больше очков опыта, чем нам, малоуровневым желторотикам. Короткий коридор и снова лестница, ведущая еще глубже в подземелье города сотен черепов. Очередные две сотни ступенек и новые обнаруженные на них Авертанхаши ловушки. Наконец, мы преодолели спуск и остановились перед массивными бронзовыми воротами, как две капли воды, похожими на те, что мы видели в темном зале с колоннами. То же изображение на потемневшем металле, то ли дракона, то ли крылатого льва, и даже створки аналогично покрыты бесчисленными царапинами и вмятинами. «Если бы мы все время не спускались все глубже, я бы предположил, что мы вернулись в большой темный зал. Вот только существовало принципиальное отличие. Створки этих ворот, в отличие от предыдущих, были приоткрыты. И за ними я видел перемещающийся свет, словно кто-то бродил с факелом в руке». «Внимание! Как только вы пройдете сквозь врата, хода назад уже не будет. Или смерть, или победа, и триумф». Подготовьтесь к последнему испытанию и сразитесь с древним хранителем. Тревожно алую надпись увидели все члены группы. Улыбки сразу же сползли с лиц, посторонние разговоры стихли. Бой с древним хранителем. Звучало зловеще. Поджидающего нас врага видеть и опознать мы не могли, хотя всматривающаяся в щелочку между створками ворот Авелия сообщила, что тварь огромна окружена пламенем и очень подвижна. Неужели действительно дракон? Может, стоит подготовиться и взять какие-то новые навыки? Благо, у меня сейчас было сразу три свободных слота под новые умения, да и девять свободных очков навыков тоже нужно было куда-то распределить. Я проверил доспехи, опустил забрало шлема и взял в руки топор. М -м да Я критически покачал головой. Ну какой из меня боец? «У меня даже нет навыка топоры для более эффективного использования своего единственного оружия. Взять этот навык сейчас?» «Я задумался над таким вариантом и все же отказался. Даже если я срочно вложу все девять свободных очков в это новое умение, поднимая его до десятого уровня, боец из меня все равно выйдет жалкий и причинить хоть какой-то вред древнему хранителю я едва ли смогу. Нет, я не дамагер». Моя задача танковать как можно дольше, отвлекая внимание монстра на себя, чтобы умелая воительница и меткий вор могли нашпиговать чудовище стрелами. Именно это я и сказал своим спутникам. «Да, по-видимому, это единственная тактика», — согласился философ. «Кратый воус высоты, а прекрасная воительница из невидимости обстреливает вага пока тот занят сержантом» сумеют справиться с древним чудовищем до того, как жив наш танк, хорошо. Если же нет, танковать придется мне, хотя сами понимаете, что выгода для вас смогу лишь пару секунд». Виновато развел руками наш диаген. «Мой персонаж абсолютно не боевой, никакими оружейными и защитными навыками не владеет и не имеет ничего смертоноснее ложки с викой В любом случае, друзья, хочу сказать вам всем, «Спасибо! Было интересно и познавательно!» Воительница кивнула и даже слегка поклонилась философу. Затем поделилась с крылатым вором арбалетными стрелами, метательные же клинки переложила в кармашке на поясе. Даже котенок Васька и то готовился. Встопорщил шерсть и стал выглядеть вдвое крупнее. Философ хотел было взять его к себе на руки, но котенок предпочел плечо воительницы. Я же вместо топоров решил взять себе навык стойкость, поднимающий защиту персонажа от огня и других агрессивных воздействий. Совсем не лишним будет перед встречей с монстром, окруженным жарким пламенем. К тому же эта дополнительная защита добавится к уже имеющейся 25% защите, которую давали моему сержанту особенности устойчивость из-за высокого телосложения и живучая тварь из-за низкого модификатора удачи. Получен навык стойкость, первый уровень. Выбрано 11 из 13 возможных на 20 уровне персонажа навыков. Резист от огня вырос до 25,25%. ,25%. Всего четверть процента за уровень навыка? Не густо, прямо скажем. Тем не менее, я вложил 7 свободных очков в стойкость, поднимая уровень навыка до 8, а защиту от огня и прочих агрессивных воздействий до 27%. Оставшиеся два свободных очка навыков вложил в тяжелую броню. Все, с подготовкой закончено. Остальные члены команды также сообщили, что готовы к встрече с чудовищем. Ну что, поехали? Я толкнул тяжелые створки, открывая дорогу в логово древнего хранителя города сотен черепов.